Ахил и Гектор. Царь Приам смотрел вниз на воодушевленного, разъяренного и неумолимого Ахила, мчавшего к городу, как ветер. Гектор стоял у скейских ворот, готовый к последней стычке. Приам и Гекуба кричали ему сверху, молили скрыться внутри. Старый царь рвал на себе волосы! Мысленным взором он прозревал судьбу своего города и троянского народа, если Гектор сложит голову. Но Гектор на уговоры не поддавался. Он знал, что время прислушиваться и отступать в город было прошлой ночью, когда Полидамант призывал всех спасаться за стенами. В гордости своей Гектор отказался, и сгинуло множество великих троянцев его братьев и дорогих друзей. Искупить свое безрассудство он мог теперь, лишь убив того, кто за это в ответе — Ахилла. И вот он, роковой враг Гектора, его беда и проклятие, устремляется к нему, как ангел мщения, и ревет чудовищным боевым кличем. От одного взгляда на человека, превратившегося в бешеный лесной пожар, Гектор похолодел. Золотой, объятый пламенем неутолимой свирепости, бросился на него Ахил. Гектор обратился в бегство. Каким бы ни был Гектор великим, благородным и отважным, вид этого жуткого ангела смерти — оказался невыносимым даже для него. Гектор бежал. Ахилл гнался за ним. Трижды обижали они стены трои. Зевс над Гектором сжалился. Тот ему нравился, и Зевс склонился к тому, чтобы вступиться за героя. Но напала на него Афина. — Отец, судьба Гектора решена, и ты это знаешь сам! — Сперва ты запрещаешь нам лезть в дела мертвых и менять их рог, а теперь сам желаешь вмешаться и отвести рог от Гектора. Зевс вскинул руки. — Ты права, ты права. — Можно я просто спущусь к ним и прослежу, чтобы все складывалось так, как должно? Скорбно кивнув, Зевс согласился, и Афина слетела к Трое. Приняв обличье Гекторова брата Диефоба, она возникла подле него и заявила, что будет сражаться рядом. Ахилл надвигался. Гектор обернулся и воззвал к нему. — Что ж, сын Пелея, довольно бегать. Время убить или быть убитым. Но скажу одно. Если я возьму верх, клянусь перед Зевсом, что уважу твое тело, лишь заберу твой достославный доспех, а останки верну неоскверненными твоим людям. Поклянешься ли в том же на случай твоей победы?» Ахилл презрительно ощерился. «Мне сделки безнадобности. Охотники со львами не заключают сделок». «Волки не договариваются с агнцами!» С этими словами он метнул копье. Гектор припал к земле, и орудие пролетело над ним, уткнулось в землю позади. Незримая для Гектора Афина извлекла копье и вернула его Ахиллу. Теперь настал черед Гектора. Он прицелился и запустил копье. «Лучший, сильнейший бросок!» за всю его воинскую жизнь. Наконечник метил в самую середку Ахиллова щита, но тот выдержал, и копье отскочило. «Еще копье!» — потребовал Гектор, протягивая руку Диефобу, чтобы вооружиться заново, но рядом того не оказалось. Гектор тут же понял, что пришел его час. Выхватив меч, он бросился на Ахила. Ахил пригнул голову и ринулся навстречу. На Гекторе был доспех, снятый с Патрокла, прежнее Ахиллово облачение. Ахилл знал его досконально, каждую складку. Воины надвигались друг на друга, а ум Ахилла спешил пуще тело. Приближение Гектора, щит выставлен, меч вскинут, виделось Ахиллу так, словно действие замедлилось. Ахилл нацелил копье на то место, где, как он знал, Кожа не лежит внахлёст с бронзой, Оголяет тело и оставляет горло открытым там, Где ключица подходит к шее. Вот ахилл ударил, И Гектор, царевич Троянский, Надеждой слава своего народа, Пал на наземь смертельно раненый. С последним выдохом Гектор воззвал к Ахиллу еще раз. Тело мое, верни моему народу на сожжение, но не забирай его к своим кораблям, чтоб сожрали его собаки. Мои родители заплатят неслыханный выкуп. Прошу лишь... Ахил дикарски расхохотался. Не осталось в нем ни капли почтения, милосердия, нежности, никаких человеческих чувств. «Псы и птицы получат тебя!» «Надо мной насмехаясь, насмехаешься над богами», — выдохнул Гектор. «Конец твой близок». Вижу тебя у скейских ворот. Сражен будешь Аполлоном и Парисом. И гектора не стало. Ахилл склонился, чтобы снять с павшего доспехи. Его прежние доспехи, в которых сражался и пал Патрокл. Ободренный зрелищем... Величайший воитель Трои лежит теперь мертвым в пыли, Ахейские бойцы поперли полчищами И всяк желал пырнуть великого Гектора. Через тридцать лет покажут они своим внукам капли крови На наконечниках своих копий и на мечах И станут бахвалиться тем, Что участвовали в гибели великого Троянского царевича. Ахил снял спокойника пояс. Боевой пояс, подаренный гектору Аяксом в память об их поединке. До чего учтивым и благородным был тот бой? И до чего ж давно привязал Ахил один конец того пояса к лодыжкам гектора? Другой коси своей колесницы. Взявшись за вожжи, Он повел своих людей обратно к кораблям, Волоча Гектора за собой. Не видала та война ничего кошмарней Горя Приама и Гекубы, Смотревших, как тело их сына Жестоко бьется о камни Илионской долины На пути к Аргосским судам. Их достославный сын мертв, а с его телом обходятся так бесстыдно. Сокрушенно рыдала Гекуба, и плач ее достиг слуха жены Гектора Андромахи. Страшась того, что этот звук может значить, она выбежала на бастион и узрела, как окровавленный труп ее мужа волокут в пыли. — О, Астианакс! — зарыдала она над своим младенцем. Не жена я Гектору больше, а ты ему больше не сын. До конца времен мы с тобою вдова и сирота. И все женщины трое завыли с ней вместе.